Часть вторая. «Люмбрский святой». Глава первая. Он распахнул окно, ждал еще чего-то. В черной, мокрой от дожжа пустоте слабо мерцала церковь, единственный островок жизни. «Вот и я», — проговорил он, как сквозь сон. Внизу старая марта гремела за солами, в отдалении под молотом кузнеца задвенела наковальня. Но он слышал. В этот ночной час бесстрашный муж, ставший опорой столь многих, шатался под тяжестью великой ноши своей. «Бедный люмбургский тюре!» с улыбкой говаривал он. «Ну, много ли от него проку?» Спать и то разучился. И добавлял, «Поверите ли, я боюсь». По мере того, как он отгущался, горевший в ризнице светильник все ярче очерчивал высокие стрельчатые окна о трех средниках. Как раз над ними взгустался деревянный шпиль башни, некогда возведенной между хорами и средней частью храма, и грузная колокольни Но он не видел их. Он стоял одиноко у окна и глядел во тьму, словно дозорный на носу корабля. Дико ревя окрест него вздымались тяжкие волны мрака, из безбрежного пространства мчались навстречу ему незримые поля и леса. Там, за полями и лесами, другие села и городки, неразличимо схожие, готовые лопнуть от изобилия, враждебные неимущим, густонаселенные, затаившимися купцами могильным холдом веет от них. А еще дальше — бессонные города. Боже мой, боже мой, мог только шептать он не в силах ни плакать, ни молиться. Мгновение падали в мрак неотвратимо, как последние капли жизни, вытекающие из лежащего на смертном одре. Как бы коротки ни были ночи, день встает слишком поздно. Селемена успела нарумянить губы, бражник проспаться, вернувшаяся с бесовских игрищ ведьма, еще пышущая жаром, забралась под белые простыни. День встаёт слишком поздно. Но единственный правый суд все равно застигнет людей врасплох, из конца в конец земли. Даниссан медленно опустился на колено, словно корабль, столбом погружающийся в море. Ему не пришлось бы идти далеко в поисках справедливости, который ждет от министра финансов великодушный народ. Она таится где-то там, за краем земли, Уже готовое, сотканное из сияния близкой зари, неотвратимо восходящее среди клочьев разметанной тьмы. Разжатая ладонь не сожмется более. Слово присохнет к устам. Чудище по имени Эволюция замрет навсегда, перестав раскручивать витки своего туловой клокотать. В грозном зареве зари, занимающейся в сердце человечьем, «Застынет в незыблемом постоянстве самая тайная мысль, и двуликое изменчивое сердце не невозможет более отречься от себя». «Консумматум эст», то есть «определено вовеки». Инспектор Академии господин Лойеля, имеющий степень кандидата гуманитарных наук, пожелал видеть люмборгского святого, о котором был столько наслышан, что и тайно посетил его в сопровождении дочери-супруги. Рассказывая позднее о своей поездке, он был несколько взволнован. «Я представлял себе человека почтенного, получившего приличного воспитания и умеющего держаться в обществе. Но этот попик просто неприличен, ест прямо на улице, как последний нищий, и присовокуплял, как жаль, что такой человек верит в дьявола. Да, люмборский святой верит в дьявола, и в ночь сию его томит страх. Впоследствии он признавался. В продолжение многих недель меня угнетало новое непривычное мне чувство. Вся жизнь моя прошла в исповедальне, и вот внезапно мною овладело ужасное чувство беспомощности. Я испытывал не столько сострадание, сколько отвращение. Лишь поживший в шкуре простого священника можно постичь ужасающее однообразие греха. Я не знал, что сказать им. Я мог лишь отпускать грехи их и плакать. Облачная пелена разлезается клочьями. Одна, две, раи звезд зажигаются в ночном поднебесье. Из разорванной ветром тучи сеется дождик, невесомая водяная пыль. Донисан вздыхает освеженный, Легкие после грозы воздух. В эту ночь он перестанет бороться. Ему нечего больше защищать. Он отдал все, осталась одна пустота. Он-то хорошо изучил человечье сердце. Он побывал там в своей сутане и тяжелых башмаках. Ох уж это сердце. Старое сердце, где таится непостижимый враг душ, могучий и подлый. Великолепный и низкий, проклятая утренняя звезда Люцифер или мнимая заря. Сколько же знает он, жалкий священник люмбургского прихода, сколько в самой Сорбонне не знают. Столько вещей, о которых не пишут и говорить-то едва отваживаются, в которых признаются, словно раздирая заросшую уже рану. Столько вещей! И еще знает он то есть человек, взрослое дитя, закосневшее в пороки и томящееся скукой. Что нового может узнать старый священник? Он прожил тысячи жизней, не отличило похожих одна от другую. Его уже ничем не удивишь. Он может умереть. Появляются новые воззрения на нравственность, но грех не изменит.